«Ну и пусть делают, что хотят», — думает Елизавета. «Пусть добиваются своих принцев и принцесс. Добьются их и увидят, что обманулись, что не то совсем надо. И опять захотят нового и уж настоящего. Захотят навсегда вырваться из рук немцев. И вот тогда я одна только у них буду. Тогда уж не явится разногласий. Не за кого будет со мной спорить». Тогда, если будет сделано мое дело, некого мне будет бояться. А теперь... Нет, теперь рано. Поспешишь, людей насмешишь. А уж я не хочу никого смешить с собою. Пусть теперь броншвейгские. Дом Елизаветы ни по одной только тишине, бывшей вокруг него, составлял противоположность зимнему и летнему дворцам. Он и внутри был мало похож на них. Там царствовала необыкновенная роскошь, заставлявшая изумляться иностранных резидентов. Здесь убранство было довольно просто, а в иных покоях тогда же замечалась некоторая неряшливость. Штат прислуги у цасаревны был незначителен. Да к тому же... Хотя она в последнее время и получала со своих имений около 40 тысяч рублей ежегодно, но не могла найти средства, заботиться об отделке своего дома и подновлять его. Все ее деньги шли на подарки окружавшим и солдатским семействам. И когда ей хотелось купить себе самой какую-нибудь обновку, часто приходилось занимать на это где только возможно». Весь этот день Елизавета не выезжала, ссылаясь на нездоровье и дурную погоду. В сущности, она просто не хотела никому на глаза теперь показываться. Она знала, что в городе идет сильное движение, что гвардия волнуется, и боялась, как бы при ней некоторые солдаты не произвели чего-нибудь несвоевременного. Утром, по обычаю, в задних своих комнатах Принимала она солдаток, осведомляясь о здоровье своих крестников, раздавала обновки и лекарства. Никто из сановников не посетил ее. Обедала она со своей всегдашней компанией, и вот теперь, после обеда, сидит в теплой, слабо освещенной комнате и играет в шашки с камер-юнкером своим, Петром Ивановичем Шуваловым. Рядом с ними... Помещается старый закадычный друг цесаревны, Мавра Шепелева, а взад и вперед по комнате шагает, думая какие-то тайные думы, хирург Листок. Ни малейшей принужденности не чувствуется в отношениях этих трех лиц к цесаревне. Шувалов серьезно обдумывает свои ходы в шашках и всеми силами старается выиграть партию. Листок Прокаживаясь по комнате, по временам что-то мурлычет себе под нос и пощелкивает пальцами о попадающуюся мебель. Мавра Ивановна погружена в работу, шьет что-то и только изредка, взглядывая на играющих, произносит односложные фразы, относящиеся к неудачному ходу то того, то другой. Глядя на них со стороны, можно подумать, что они просто убивают время, как много лет и делали это. Но теперь не то. Теперь осталась только внешняя сторона прежней этой жизни. А между тем у каждого на душе лежит большая забота. Каждый сознает, что приходит наше время, что скоро начнется новая жизнь. И каждый невольно мечтает об этой жизни, старается заглянуть в близкое будущее. Мавра Шепелева... Ждет не дождется дня, когда увидит на престоле своего старого друга. О себе она не думает. Ей всегда хорошо, лишь бы только улыбнулась полная счастье цесаревне. С детства знает она ее. Одиннадцати лет еще назначена была к ней камер юнгферой, а потом сделалась ее фрейлиной и другом. Только раз пришлось им разлучиться — когда Елизавета уступила ее своей любимой сестре Анне Петровне и снарядила ее в киль, откуда она должна была как можно чаще подробнее извещать обо всем, что там творится. После ранней неожиданной смерти Анны Петровны вернулась Шепелева снова к Елизавете и уже не расставалась с нею. Знает она каждый день ее жизни, каждую думу. Каждую радость и беду переживали они вместе. издавно она привыкла в мыслях своих не отделять себя от Елизаветы. И теперь, помышляя о том, что может совершиться, часто рассуждает сама с собой. Что будет, когда мы достигнем престола? Петр Иван Шувалов тоже ждет, не дождется грядущих радостных дней Много планов и много надежд чистолюбивых копошится в его молодой голове, и он бы всеми силами поторопил день это. Он находит, что время давно уже пришло, и не раз в жарких разговорах толкует об этом. Но его мнением еще не придают особенную силу. Еще живут умом гоноверца, листока хирурга а хирург объявляет, что ждать нужно».